явление седьмое скалозуб чатский софья лиза софья бежит к окну ах боже мой упал убился теряю чувство чатский кто кто это скауб с кем беда Чацкий. Она мертва со страху. Скалозуб. Да кто? Откуда-во? Чацкий. Ушибся обо что? Скалозуб. Уж не старик ли нас ждал маху? Лиза хлопочет около барышни. Кому назначенос не миновать судьбы? молчали на лошадь садился, Ногу в стремя, а лошадь на дыбы. Он об землю и прямо в теме Сколозуб поводьё затянул. Ну, жалкий же ездок. Взглянуть, как треснул сон. Грудью или в бок уходят.